Ошеломление оказалось таким, что он застыл в оцепенении, так и держа обеими руками ножны с саблей, переполненные самыми разнообразными чувствами, мысли метались как шальные». Лишь много времени спустя он опомнился, тихонечко, не производя ни малейшего шума, выложил саблю обратно в ножны, тщательно ее поправив, чтобы ни на миллиметр не отклонилась от прежней позиции. Ни в силах, ни о чем думать, кое-как доплелся до кресла, форменным образом упал в него, не колеблясь, потянулся за откупоренной бутылкой коньяка, взял одну из стопок. Осушил, не чувствуя ни вкуса, ни крепости, мысли прыгали, мельтешили. Вот оно значит как? Значит вот так? Услышав слабый шум распахнувшейся двери, он величайшим усилием воли придал лицу совершеннейшее бесстрастие. И глазом не моргнуть, и бровью не повести, ничем не показать. Хозяин спальни так и не проснулся, благо все проезжало совершенно бесшумно. Дверь, возникшая посередине небольшой комнатки с высоченным потолком, уже успела в считанные секунды оформиться и полностью открыться. А с постели все так же доносился великолепный густой храп с переливчатыми руладами, перемежавшимися с опением и храпением. Джин, вдобавок ко всему еще, и великолепное снотворное средство. Мистер Хамфри безмятежно почивал сном младенца, разве что младенцы не способны на этакое внушительное шумовое извержение, сделавшее бы честь блинному богатырю. Потом диким кошачьим мявком взвыла сирена. Даже у тех, кто стоял по другую сторону двери, по спине пошли мурашки. Что уж говорить о спящем, который мгновенно проснулся, недоуменно завертел головой, прижался к стене, вытаращил глаза с отвисшей нижней челюстью. И неудивительно, если посмотреть на происходящее с его стороны». Совсем недалеко от кровати, посередине комнаты открылся проем размерами с обыкновенную дверь, обравленный по периметру хаотичным миганием разноцветных лампочек, холодными вспышками синих и алых световых лучей, пучками бивших в спальню, чертивших по стенам и потолку причудливые зигзаги. Потом эта вахханалья поутихла, и из сияющего приема в спальню шагнули две фигуры, с до головы светившиеся зеленым светом, совершенно черными лицами. Они встали в шаге от постели, и та фигура, что была справа, на отличном английском языке произнесла. «Привет, мистер Хамфри. Просим прощения, что так бесцеремонно разбудили, но дело не терпит отлагательств». Мистер Хамфри, постукивавшись зубами и сотрясаемой крупной дрожью, убежденно произнес. «Это все от Джина. Да, от Джина». Левая фигура незамедлительно приблизилась к нему вплотную и, протянув руку, бесцеремонно цапнула левую бакенбарду, дернула ее так, что Зеленщик поневоле взвыл. «Похоже, это наведение от Джина», — рявкнула фигура. «Не особенно» согласился мистер хамфрей вот и не говорите глупости любезный мистер хамфрей сказала фигура наставительно черт мии я знаешь со сим патрохами не припомню чтобы мы были знакомы вот и удобный случай познакомиться хмыкнула фигура мистер хамфрей мы добудет да вам известны обитатели космического пространства о котором вы определенно имеете некоторыеое представления не так ли вот и отлично нам поступили известия «Эй!» – завопил мистер Хамфри. Эй, эй джентльмены, вы точно не по адресу? Вот уж кто вам никогда не отслал сообщений, так это я. Когда хотите, спросите в Нордбридже, и вам скажут, что я всегда считал как раз наоборот. Никаких таких сообщений и никакое такое космическое пространство, и посылать не надо». Неправильно это? Вам бы лучше потолковать с его светлостью Лордом Беннингом. он так как раз этими делами занимается. Если вы не знаете, где его найти, я вам в два счета растолкую. Идите из Норбриджа на северо-восток, по старой Шосберийской дороге. Когда минуете, сами знаем. Оборвала другая фигура, непринужденно освещая мистер Хамфри так цветным лучом сигнального фонаря, что Зеленщику сразу видно, крайне не нравилось. «Мы из полиции», — внушительно заявила вторая фигура. «Да будет вам известно, у нас тоже есть полиция». «Эй-эй!» — воскликнул мистер Хамфри. «В таком случае у вас, и судьи наверняка есть, найдутся», — кратко ответствовала фигура. А значит, коли есть полиция и судьи, и законы есть, по какому закону вы пугаете честного англичанина, который ничего такого не совершал? Успокойтесь, мистер Хамфри, заявила левая фигура. Мы вам не собираемся причинять ни малейшего вреда. Вы совершенно правы. Перед законом вы ни в чем не виноваты. Явно приободрившись, мистер Хамфри протянул уже почти что нормальным голосом. «А какого же тогда черта? Это к человека удар хватить может, верно вам говорил». «Необходимость», — веско произнесла правая фигура. «К вам...» У закона и полиции никаких претензий быть не может. Все претензии будут предъявлены кое-кому другому. В космическом пространстве, знаете ли, категорически не принято, не имея соответствующего разрешения, рассылать сообщения по собственному желанию. Есть строгий порядок. Лицензии и полицейские разрешения. Вам понятно? Что уж непонятного, проворачал мистер Хамфри. Лицензии и разрешения – дело нехитрое. Я-то при чем? «Мы знаем, мистер Хамфри, что в Нордбридже вы пользуетесь неманым авторитетом, как человек рассудительный и здравомыслящий». «Ну что уж отрицать, есть такое!» «Не без самодовольства кивнул мистер Хамфри. Некоторый авторитет, а как же?» «Вот и прекрасно. Как человек с авторитетом, вы, конечно, сможете убедительно изложить землякам все, чему только что были свидетелем. Объясните» что космическая полиция не церемонится с нарушителями и применяет подчас самые жестокие меры. Не к вам, разумеется, не бойтесь». «Да я и не боюсь», — заявил уже опамятовавшийся Зеленщик. «Чего честному человеку бояться? А что за меры такие?» «Скоро узнаете», — заверила фигура. «Совсем скоро. Постарайтесь растолковать все правильно. Прощайте». Вслед за тем фигуры попятились к проему, вновь засверкавшим разноцветным миганием лампочек и охапками, бивших во все стороны световых лучей. Исчезли в нем, и почти сразу же все исчезло, как не бывало. «Отлично», — сказал генерал, — «сразу видно, что его весьма впечатлило. Они с поручиком наблюдали все, словно бы со стороны мистера Хамфри. От кровати, а потому видели все в точности, как он. Генерал продолжал, ухмыляясь. Он, конечно же, все расскажет, да еще, я уверен изрядно, приукрасит. И прекрасно. Репортеров, несмотря на все меры секретности, ни за что не удержишь в отдалении. Да и жителям Нордбриджерот не заткнешь. Многие, конечно, ему не поверят. Нет ни малейших доказательств, и всё равно газетная шумиха поднимется изрядная. Что бы там ни думали те, кто знает подноготную, им придётся помалкивать. Впрочем, мы ими займёмся. Да, собственно, уже занялись. Баташов со своими людьми уже отправился во времена. Чуточку предшествующие событиям, и с учётом того, что мы уже знаем, постараемся почистить гнездо. А когда же начнётся... Нетерпеливо спросил поручик. Генерал усмехнулся, глянул на часы. «Буквально через несколько секунд мы все увидим». «Что это вы подхватились?» Он заговорил гораздо более официальным тоном. «Я пошел вам навстречу, поручик, не стал отправлять людей, позволил остаться до конца. Но вот в поместье вам делать абсолютно нечего. Там достаточно толковых людей, знающих свое дело». «Вы ведь должны прекрасно понимать, что такое отлично слаженная воинская команда, верно? Так что ни к чему вас использовать в роли рядового стрелка. Вы простите, только мешать будете. Или у вас есть опыт боевых действий в составе десантного отряда?» «Нет», — сказал поручик, понурившись от разочарования. «Просто мне хотелось...» «Мы с вами военные, причем крайне специфического рода войск», — отрезал генерал. «А потому обойдемся без глупого гусарства». «Слушаюсь», — мрачно отозвался поручик. В дискуссию вступать и не пытался. Подчинился дисциплине. «Ну вот, они пошли», — воскликнул генерал. Тонюсенькая, светящаяся линия разделила экран на четыре квадрата. Видимо, по числу этажей в Беннинг-Холли. Наблюдатели словно неотступно держались за спинами атакующих, темные фигуры, слегка пригибаясь, наступали цепочкой по широким коридорам, полосуя темноту перед собой лучами мощных фонарей, распахивая одну дверь за другой, иногда стреляя внутрь длинными очередями, а то и швыряя гранаты.